Глава вторая Биологические часы не подвели. Проснулся я с первыми лучами солнца. п о т е п р о спала совсем н и ч е г о Привычка, выработанная годами, сработала как хорошо отважный е н механизм. Лишь солнце л у ч скользнет по земле, и ты должна их собрать как можно больше. Старайся не упускать такую возможность, чтобы не давать туману завладеть твоей душой. Особенно летом, когда светило жарко и тарящее, копи его резервы к зиме, когда хмурь давлеет над миром. Так ну ш а а мне бабушка с раннего детства. На ее науках и выросла. В эти утренние часы по селу уже пробуждался от сна. Как оголдело и г о р в а н и л и петухи в соседних дворах, и куры им всячески п о д к в о ч и в а л и Где-то промучала корова протяжно так низко. Для тех, кто живет на земле, нет разницы будний день или выходной, все одно вставать спозаранку. Обуваться я не стала, так и в ы ш л а из дома босая, с наслаждением ощущая, как неотошедшая от ночи земля остужает ступни. Земля она живая, любить ее нужно и беречь, а нам от нее особая польза бывает. Вот за н е можешь ты ежели, л я к н а нее, попроси о помощи, и заберет она твою хворь. Бабушка мне и привела любовь к земле, как к чему-то вечному и жизнедающему. Ноги утопали в утренней росе, пока я пересекала п о л е к заветной в о щ и н к е что нашла для меня бабушка давным-давно, когда еще была совсем крохой, и мы только приехали в поселок. Утренний ветерок холодил кожу, но я знала, что совсем скоро ласковое солнце согреет воздух, и от прохлады не останется и следа. А пока можно было понаслаждаться ее свежестью. Пусть парой кожи становилась гусиной. Своей л о щ и н к о й я называла довольно глубокую яму. Уж не знаю, откуда она взялась у кромки леса и там, где заканчивалось поле. Но место это отлично хранилось от посторонних глаз. Никто не забредал сюда в такую рань, кроме меня. Я же в теплую солнечную погоду бегал сюда к а ж д ы й день. Яма заросла мхом, но в эти часы его скрывал густой туман. р а с а д е л а л мох скользким, и я скатилась по нему на ногах, как привыкла делать, не опасаясь, что там на дне может быть что-то, обо что поранюсь. Когда туман скрыл меня с головой, я скинула платье и повернулась в ту сторону, откуда светило солнце, но которое пока еще не добралось сюда. Ждать пришлось совсем недолго, когда первые робкие лучи скользнули по белой клубящейся поверхности, проникая внутрь, высушивая влагу. Теплыми зайчиками они коснулись моей обнаженной кожи, прошлись по лицу, заставляя зажмуриться, и с каждой секундой их становилось все больше. Эти утренние минуты, когда солнце прогоняло из ямы туман, я считала наполненными особым волшебством. Понятно мне одной. Вот ведь еще только что мне было зябко и сыро, как я уже укута на т о н ч а й ш и м покрывалом, сотканным солнцем. Его нити проникают под кожу, заставляя ее светиться. Моя собственная энергия с благодарностью принимает дар, д е л я его между всеми клеточками, не забывая ни об одной. В такие моменты всегда хочется крикнуть, да погромче, или запеть, но тишина спутник волшебства и нарушать ее нельзя, как и нельзя шевелиться. И пусть тело затекает от неподвижности, но я-то знаю, насколько становлюсь сильнее и выносливее. Когда м о х под моими ногами в ы с у ш а л о солнце, я поняла, что пора уходить. с т о и л о только нагнуться за платьем, как предчувствие кольнуло душу. Я отчетливо ощутила на себе чей-то взгляд и поспешно схватила платье, прикрываясь им спереди. С одной стороны было поле, и оно пустовало, а вот лес темнял с другой, и именно оттуда на меня кто-то пристально смотрел. Этот взгляд мне показался знакомым. Память тут же нарисовала перед внутренним взором силуэт ночного медведя. Я втянула носом воздух, и я в с т в е н н ощутила о запах зверя, хищный, опасный. Только вот как долго он прячется, наблюдая? Не знала. Во время ритуала все чувства я отключала и л и чистоты насыщения энергии. Меня переполняла досада. Почему не сдержалась, не сделала вид, что не происходит ничего необычного? Теперь уже поздно. Да и руки мои подрагивали, пока натягивали платье. Потом и ноги соскальзывали из хорошо знакомых ямочек, когда в ы б и р а л а с ь из ямы. И спиной я чувствовал жадный взгляд. Он скользил по затылку, о с я з а е м о проходил между лопаток, спускался к ягодицам, ногам. Дико хотелось оглянуться, чего нельзя было делать ни в коем случае. И все же я не в ы д е р ж а л а Когда миновало поле, резко п о в е р н у л с ь Он стоял у самой ямы и смотрел на меня. Вчера я не разглядела зверя как следует, а теперь даже с такого расстояния видела, как тут огромен населен. Бурый медведь со странными белыми вкраплениями. Разве такие встречаются в природе? Ну вот же он, прямое тому подтверждение. И этот взгляд. Звери так не смотрят. В его глазах светился человеческий разум. Свою историю корнями уходящую в глубь веков я знала хорошо. Бабушка очень много рассказывала, а я все время заслушивалась и все себе так ярко представляла, как будто б ы л а очевидец всех тех событий. Есть такое место на земле, где не бывает зимы. Утром танцуют туманы, а днем п о л и т солнце. Когда светило уходит на покой, его снова сменяет туман. А может это он прогоняет солнце? То мне неведомо. Место это так и называется Туманный остров. Со всех сторон его окружает вода, потому что находится он посреди бескрайнего моря. А туман скрывает его от посторонних глаз, как и морок отводит путешественников в сторону, внушая мысль, что туман хранит в себе опасность. Природа острова так щедра к тем, кто населяет его, что дает все необходимое для жизни, а люди, что живут на этом острове, называются людьми тумана. И они вовсе не люди. Во всех них течет кровь туманной ведьмы, прародительницы, что жила давным-давно и уже много веков как схоронена на дне моря. Но в центре острова воздвигнут алтарь, куда жители приносят дары, знак благодарности великой ведьме, что наделила их силой. Раз в поколение в каждой семье на туманном острове рождается туманная ведьма, но только одна. Остальные дети лишены дара. Она же наделена им сверхмеры. Чего только не под силу этой ведьме: парить в небе и заставлять землю волноваться, что море, напускать морок и становиться невидимой, внушать ужас или сражать в е л и к о й л ю б о в ь ю умерщвлять на месте и исцелять тех, что при смерти. Ведьма эта так сильна, что с детства ей приходится учиться контролировать свою силу и творить при помощи нее исключительно добро. Ведь ни для кого не секрет, что власть над людьми порой рождает в душах далеко не человеколюбивые порывы. В каждой семье на этом острове есть глава, и именно ему становится известно, когда должна появиться на свет туманная ведьма. Ему сообщает об этом луна в ночь, когда она полная, а на следующее утро его жена отправляется на маленьком кораблике на большую землю, чтобы найти того, от кого она зачнёт ведьму. Только с приливом свежей крови это возможно. Долго она может жить среди обычных людей, пока та же Луна не укажет ей на нужного мужчину. Бывало даже, что проходило больше года, и жена возвращалась домой за рождением ведьмского плода в о ч е в е и и через девять месяцев на свет появлялась туманная ведьма. Так все и было, пока роковая случайность не превратила остров в проклятый и необитаемый. И произошло это во время Великой Инквизиции. Так случилось, что зачать туманную ведьму должна была женщина, тоже наделенная этим даром. Она-то и попала в лапы инквизитора. А дальше все происходило стремительно. Инквизитор этот собрал соратников со всех стран, и их было так много, когда напали они на остров ранним туманным утром, что даже сила ведьмы не смогла остановить натиск. Много людей тогда опустились над о д н о м м о р е Спасти с ь у д а л о с ь небольшой группе и пра-прабабушки моей, в том числе. Бежала она с острова с крошечной моей пра-бабушкой на руках, а одна из выживших ведьм прокляла остров, ч т о б не достался он больше никому. Проклятие ее сгубило и тех инквизиторов, что оставались на острове. Но главный з л о д е й выжил, бросившись в погоню за людьми тумана. Только протянул он недолго. в е д ь м ы расправились с ним по-своему, и об этом историю у м а л ч и в а е т Но и на большой земле выжившие люди Тумана вынуждены были скрываться от преследований инквизиции. Единственный выход был — затеряться по всему миру, разбрестись, кто куда и затаиться. Туго пришлось моей п р а п о р а бабушке, потерявшей в неравной схватке, р о ж д ё н н о й чужим коварством, всех родных, кроме дочери. Но она выжила и вырастила дочь. А когда та испустила дух, даря жизнь бабушке, то и ей заменила мать. Бабушка подросла и тоже родила ведьму. Только вот и ее дочь скончалась, когда я п о я в и л а с ь на свет. И тогда бабушка поняла, что проклятие ведьмы легло и на выживших. Через поколение женщины умирали в родах. Догадки ее подтвердили души умерших, которых она призывала на священный совет. Бабушка меня всему научила, только тяжелая жизнь забрала ее от меня раньше времени. Но главную науку я усвоила хорошо, с к р ы в а й свой дар от глаз и умов человеческих, пряч ь свою силу так глубоко, как только можешь, а иначе обязательно найдется тот, кто захочет с тобой поквитаться, и ни при каких обстоятельствах не д о п у с к а й с в я з и после которой можешь понести. На мне род туманах, видим, должен был закончить свое существование в нашей ветке. Это уже решила я сама, и ничто не могло заставить меня поменять принятое решение. В этом селе я не р о д л а с ь но выросла. Мы с бабушкой переехали сюда из города, когда мне исполнилось шесть лет. В школу я уже ходила местную. К тому моменту, как закончил а школу, бабушка заболела и с легла, а вскоре и померла. Я же делала карьеру в местном супермаркете, где уже работала четвертый год. Речь о том, чтобы продолжить образование, как-то не стояла с самого с начала. В этом мы с бабушкой сошлись и молчаливым. з н а я что ее д в и г а л а любовь и страх за меня. Я же не хотела покидать единственного родного человека, а потом уже и не смогла, даже если бы захотела. И вот сегодня утром, а вернее ночью, о моем даре стало известно живому существу. то, что это был обычный медведь, я не верила. Впрочем, и про перевертыши я тоже, разве что читала в книгах. И любопытство мое о г р а н и ч и в л о с о страхом. А самое главное, я не знала, как поступить дальше и будет ли этот медведь меня преследовать.